Но бедняжка боится морских путешествий. Я уверена, что не оставь я ее дома, она проплакала бы до самого Бостона. Вот почему я так и не решила взять ее с собой, хотя я обещала родным, что она будет сопровождать меня в путешествии. По отношению к Маргарет, это было бы чересчур жестоко, хотя я понимаю, что дама моих лет не должна путешествовать одна. Говоря это, Сара сделала скорбное лицо — и, доверчивая миссис Джорджин, тотчас прониклась к ней сочувствием. «Бедная миссис Фергюсон!» — воскликнула она. «Как это ужасно!» «Я... я очень сочувствую вашему горю!» «Втерять мужа — это такая трагедия!» «И не иметь детей тоже», — добавила она мысленно. Марта не знала точно, сколько лет Саре, однако по лицу ее она довольно точно определила, что молодой вдове должно быть не больше двадцати пяти. — Если мы с мужем можем чем-то вам помочь, вы только скажите, — добавила она со всевозможной сердешностью. — Если хотите, можете погостить у нас в Агайо. Мы будем очень рады. Сара от души поблагодарила добрую женщину, хотя ни в какую агаю она не собиралась. Ей нужно было попасть в Бостон. — Вы очень добры, — сказала она, и кивнув девочке, пошла дальше в свою каюту. Сара была очень довольна тем, какой она нашла выход. Так получилось, что с самого начала путешествия она выходила на палубу только в черной шляпе с полями, стянутыми завязанной под подбородком лентой, а также в темном шерстяном плаще, так что теперь у других пассажиров не должно было возникнуть никаких сомнений в том, что она носит траур по мужу. Кроме того, положение вдовы должно было оградить Сару от ухаживания со стороны ее спутников. Впрочем, они были так измучены морской болезнью, что им было просто не до нее. Но, поглядев на себя в крошечное зеркальце, Сара подумала о том, что, несмотря на свой траурный наряд, она мало похожа на убитую горем вдову. Голубые глаза ее сияли и лучили счастьем и чем дальше уходил английский берег, тем очевиднее становилась ее радость. Прошел еще день, и британские острова окончательно растаяли на горизонте. Погода была сносной, ветер был попутным, и все, казалось, шло хорошо. Еда тоже была вкусной, и, главное, свежей. Сара была наслышана, что моряки питаются в основном солониной — и очень удивилась, когда у нее на тарелке появилась свежая свиная отбивная. Она поняла, в чем дело, только когда Марта объяснила, что на корабле есть несколько живых свиней и овец, которых капитан предусмотрительно захватил с собой из порта, а также большой запас свежих овощей нынешнего урожая. Единственное, что несколько тревожило Сару, это поведение команды. Каждую ночь она слышала доносящиеся из матросского кубрика шумы и крики, и Сет Джорджин сказал ей, что матросы каждую ночь пьют ром. Он был основательно напуган этим обстоятельством и даже настоял на том, чтобы Сара и Марта не покидали своих кают после ужина. Прошло еще несколько дней, и торговцы, слегка оправившись от морской болезни, стали появляться на палубе. Как правило, они стояли возле борта, не рискуя отходить слишком далеко на случай рецидива болезни. Однако, если судить по тому, как оживленно они переговаривались с друг с другом, все они уже вполне освоились с постоянным покачиванием палубы под ногами. Время от времени к ним подходил и капитан Макормик, старавшийся подбодрить своих пассажиров, и тогда Сара слышала обрывки шуток и взрывы веселого смеха.